У Селима были желтоватые глаза. Должен быть хитрым, как шайтан. У баязида родинка над пупком. Она указывала на большое будущее мальчика. Джихангир родился крупноголовым, что говорила об уме. Мехримах смеялась во сне. Очевидно, видела себя в раю. А баязид по ночам плакал, может, видя кого-то из близких, в аду. Пятеро детей. Шестого Абдаллаха взяли к себе высшие силы сразу же после рождения, может, именно для того, чтобы утвердилось великое число пять. Мехмед, Селим, Баязит, Джихангир, Михримах. Пятеро детей, как пять сил, направляющих человеческую жизнь. Властелин и народ, то есть власть и покорность, отец и сын, то есть отцы и дети, муж и жена, то есть мужчина и женщина, старшие и младшие братья, то есть поколения людские, наконец, друзья, то есть люди как таковые. В числе пять Наиболее полно воплощена идея цельности как высшего проявления разнородности. Все распадается на части, но над ним слияние рек и морей. Человеческая жизнь единая и неповторимая. Но видела она, что ее дети растут без друзей и ничего не могла поделать. Замечала, что нет между ними братской любви. Есть только соперничество и вражда, в конце которой маячила насильственная смерть и не могла предотвратить этого. Ведь и сама она жила в этом ненадежном мире, где все было призрачным, таинственным и угрожающим. Пышная торжественность, упорные моления, роскошь, золота, Коран, крики муэдзинов, грохот орудий. Вопли чар, страх, звон цепей, рев зверей, шепоты, Суета и топот евнухов, загадочные слова, подслушивание, поклепы, Затаенная вражда, предательство и насилие. Насилие. Не потому ли у великого Наваи первая поэма из его пятирицы Называется «Смятение праведных»? В ней есть слова. Вот ты, чью руку укрепляет власть, Ведь путь твой ведет к насилию. Насилие над людьми твое не уменьшается, Но ты творишь его и над самим собой. Как это горько и как справедливо. Пять, десять, пятнадцать лет жизни в гареме. Боролась за себя, затем думала только о маленьких своих детях. Дни и ночи съедались бессонницей и хлопотами, ее время уничтожалось без остатка. Теперь, наконец, могла оглянуться, распрямиться, вздохнуть свободнее, подумать о будущем своем и своих детей. Снова появилось у нее время для совершенствования своего разума. Время для книг, может, и для властвования. Появилось время? Ее удивлению не было пределов, когда обнаружила, что теперь времени еще меньше, чем тогда, когда заботилась о маленьких детях. Тогда... События поторапливали, ветры подгоняли, какие-то незримые силы толкали вперед и вперед, и словно бы сами дьяволы подхлестывали тебя, решив во что бы то ни стало либо покончить с тобою, либо стать свидетелями твоего вознесения над душами низкими и ничтожными. Наверное, время обладает способностью уплотняться, Самые напряженные периоды твоей жизни, когда же наступает расслабление, тогда невидимая пружина, а может, рука Бога, только ж какого Бога, которая с умной жестокостью сжимала все, и время, и события, и всю жизнь, тоже расслабляется».